Глава десятая «Тебе заняться нечем. Возишься тут со мной». Поглядывала я на Кирилла, пока хлебала безумно вкусный бульон, и даже боль в горле не мешала наслаждаться вкуснятинкой. Сама бы я такой не приготовила точно, и не верилась, что Кирилл смог. Вообще-то его забота мне очень листила. Приятно было видеть его у себя дома, слышать, как передвигается он по кухне, шумя посудой. Как приглушенно чертыхается, видимо, когда что-то не получается. Как важничает, когда я вредничаю. Все это было так похоже на семейную жизнь, которой у меня никогда не было, что я боялась слишком ею проникнуться. Очень боялась, но не хотела, чтобы что-то менялось. «Вообще-то у меня куча дел на сегодня запланировано», признался Кирилл и выглядел при этом расстроенным. «Как назло!» «Так иди, занимайся своей кучей!» Выдавила я из себя улыбку, отставляя пустую тарелку. «И спасибо за бульон!» «Да, мне нужно будет отъехать, но я обязательно вернусь!» Прикоснулся Кирилл к моему лбу тыльной стороной ладони. «Температура вроде спала. Я нашел в холодильнике замороженную смородину и сделал тебе морс. Он остывает пока, а потом пей его, хорошо? Я слышал, что это полезно». И если поднимется температура... В общем, таблетки знаешь где. Встал он в кровати. Не волнуйся за меня, взрослая уже. И мне бы сейчас сказать ему, чтобы не возвращался больше, что я и без него быстро поправлюсь. Но язык не повернулся. Я хотела, чтобы он вернулся и продолжил обо мне заботиться. Ради этого готова была даже притворяться, что мне хуже, чем на самом деле. А на самом деле... Боль в горле уже притуплялась, потому что никакая это не ангина, и температура может сегодня еще подержаться, а завтра ее уже не будет. Ничего я не сказала, молча смотрела, как он покидает спальню, и даже разрешила ему взять ключ от моей квартиры. Когда Кирилл ушел, вернулась реальность, а вместе с ней и самокритика проснулась, а еще меня ждала работа, которой плевать было, как я себя чувствую. Благо, заняться ею я смогла прямо в кровати, обложившись подушками и водрузив ноутбук на колени. Во второй половине дня у меня снова поднялась температура, и пока действовала таблетка, я лежала пластом. Мне было ужасно плохо, и я ждала Кирилла. Прислушивалась к каждому шороху в подъезде, но его все не было. Зато пришла света, и мне пришлось выбираться из кровати и отпирать подруге дверь. «Вот как чувствовала!» — заявила Света с порога. «Даже с работы пораньше отпросилась и сразу к тебе. Все как обычно». Я кивнула. Иногда мне казалось, что Света знает меня лучше, чем сама я. И, конечно же, первым делом она погнала меня в ванную полоскать горло. А вот Кирилл об этом не догадался. И слава богу. «Смотрю, ты себе бульон сварганила!» «Молоток!» — незаслуженно похвалила меня подруга это не я». «А кто?» — вытянулось от удивления лицо Света. «Кирилл». Я не хотела признаваться, но и соврать не получилось. «Кто?» «А он что, был тут?» — ткнула Света себе под ноги. К тому времени я снова забралась в кровать, чувствуя, как потихоньку становится легче. «А как он?» «А, ну да, забыла, что он еще и твой заказчик», — сама себе ответила Света. И он еще и бульон варить умеет. Кто бы мог подумать? Хмыкнула она, но не очень уважительно. И где он сейчас, когда тебе так плохо? Работает. Ну, кто бы сомневался. Не удивила. Именно в этот момент и раздался щелчок замка, а потом и дверь хлопнула. Ты ему дала ключ от квартиры? Удивилась Света. Как видишь. Но-но. Кивнула она. «Главное, не пожалей потом об этом». Ответить я не успела, в спальню вошел Кирилл. Он явно что-то хотел сказать, но замолчал, глядя на Свету. «Ты права, он почти не изменился», — взглянула на меня подруга. «А мы знакомы», — рассматривал ее Кирилл. «Это уже мавитон, дружок, хотя понять тебя можно», — тут же рассмеялась Света. «В отличие от меня...» Она сильно поправилась сразу же после первых родов. Сбросить вес у Света уже не получилось, а потом и второго родила. Да и сама она говорила, что слишком любит поесть, а муж ее и такой будет любить. «Стоп!» — остановил Кирилл, готовую продолжить Свету. «Сам вспомню», — проступил на его лице мыслительный процесс. «Ты Света? И фамилия у тебя? Птичья, да? Лебедева?» «Почти!» — снова рассмеялась Света. «Была Синицына? Стала? Уткиной? Один хрен, фамилия Птичья!» — махнула она рукой. «Ну, а тебе респект, Захаров!» «А вы, значит, все эти годы общаетесь?» — переводил он взгляд с меня на Свету и обратно. «Не общаемся, а плотно дружим!» — приблизилась к нему Света и взяла под руку. «А вот с тобой...» «Мне нужно плотно пообщаться». Взглянула она на меня так, мол, попробуй что-то вякнуть. Перед тем, как покинуть спальню, Кирилл на меня тоже посмотрел. И в его взгляде я прочитала «Не беспокойся, все будет хорошо». А я и не беспокоилась. Если честно, я вообще не понимала, о чем следует думать, а о чем нет. Наверное, болезнь откладывала отпечаток на мои умственные способности. Просто мне было хорошо, когда Кирилл рядом, и пока что ничего не хотелось менять. «А где Света?» — спросила я Кирилла, когда он вернулся в спальню уже без верхней одежды и с закатанными рукавами рубашки. «Ушла и просила передать тебе, что завтра позвонит». Улыбнулся он. «Просто ушла?» «Не просто, а лишь убедившись, что оставляет тебя в надежных руках». Улыбка Кирилла стала еще шире. «А я собираюсь готовить ужин. Какие будут пожелания?» «А ты и это умеешь. Представь себе!» — подмигнул он мне. «Ну, тогда на твоё усмотрение». «Договорились. Будет тебе сюрприз». Еще через двадцать минут я поняла, что устала валяться в постели, что чувствую себя довольно сносно и температуры нет, что могу составить Кириллу компанию с заготовкой. Да и приятно будет наблюдать за ним в моей кухне. Дверь в кухню была открыта, и голос Кирилла я отчетливо слышала еще в гостиной, хоть он и старался говорить тихо. «Катя, я работаю, а ты меня отвлекаешь. Сейчас вот у меня важные переговоры с поставщиком оборудования. И мы же с тобой два часа назад разговаривали. Ничего нового за это время не произошло. Давай созвонимся вечером, котенок. «Котёнок — это Катя, значит», — прислонилась я спиной к стене. Желание идти в кухню сразу же пропало, как и аппетит, который разыгрался от запаха жареного мяса, разносившегося по квартире. По всей видимости, она девушка Кирилла, о которой сообщить мне он не пожелал. Мало того, ей он тоже не признался, что ухаживает за женщиной, с которой раньше встречался. Но это как раз понятнее всего. Так зачем он здесь? И главное, зачем это нужно мне? Больше я не хотела об этом рассуждать, решительно пошла на кухню и с порога заявила. «Кирилл, иди домой. С ужином я сама справлюсь, да и я уже почти здорова». «Да я уже почти...» Повернулся он от плиты и так и застыл с лопаткой в руке. «Ты все слышала, да? Настя, это... Ты ничего не должен мне объяснять, Кирилл». Как и врать кому-то из-за меня не обязан? перебила его я. Просто уйди. Секунд десять. Он смотрел на меня, а потом кивнул и снял фартук. Как скажешь? сухо проговорил, выходя из кухни. Я слышала, как хлопнула дверь. Вышла в прихожую и заметила на тумбочке ключи. Он ушел и вряд ли еще вернется. Рада ли я этому? «Нет, конечно. Больно мне сейчас почти так же, как тогда, 10 лет назад, когда осознала, что больше никогда его не увижу».